Глава 20. Лаборатории. Ева. Вертолет приземляется у подножия холма, за которым начинается территория лабораторий. Нас встречает несколько человек, которые забирают большинство сумок. Похоже, это люди оппозиции, с которыми удалось связаться дистанционно. Беру маску и ремень, на котором закреплена кобура с пистолетом, и выхожу наружу. Все вместе огибаем холм, проходя мимо деревьев и кустов, растущих напротив него. Перед нами открывается обзор на ровные улицы, на которых расположились разнокалиберные одно-, двух- и трехэтажные здания. Похоже, это и есть лаборатории. Останавливаемся на окраине городка. По-другому просто не знаю, как назвать это место. Кейн поворачивается к нам и говорит. «Здесь мы разойдемся». Встретимся возле вертолета на рассвете, но будем поддерживать связь через маски. Отправляйте сообщения через каждые полчаса. Разведчики, постарайтесь ни с кем не вступать в контакт, только в самом крайнем случае. И ни в коем случае не попадайтесь без масок на глаза жнецам. Киваем и готовимся разойтись. Но и приближается ко мне, заглядывает в глаза и нежно поглаживает большим пальцем щеку. — Будь осторожна, пожалуйста! — серьезно смотрит на меня. — Пожалуйста, не вляпайся в неприятности! — Очень сильно постараюсь, — улыбаюсь ему и отступаю в сторону, в то время как Ной бросает предупреждающий взгляд своему брату. Спрашивать, что все это значит, нет времени, поэтому в последний раз смотрю вслед уходящим членам нашего отряда и иду вместе с Треем в противоположную сторону, нервно сжимая маску в руке. «Сейчас ночь, нас окружает звенящая тишина, даже ветра нет. Луна мягко освещает путь, но я не вижу никакого движения. Нигде. Здания на окраине поселения, которые мы обходим, скрываясь за скудной растительностью из деревьев и кустов, остаются темными, ни в одном окне нет света. Все это должно бы успокаивать меня, но ничего подобного». В груди поселилось плохое предчувствие и тревога. Постоянно озираюсь по сторонам, отовсюду ожидая опасности, но вокруг по-прежнему тихо. Что мы вообще ищем? спрашиваю у Трея, не выдержав гнетущей тишины. Начнем с подозрительной активности, а там посмотрим, отвечает он, не сбавляя темпа. Активности? Да тут же нет никого, недоуменно подмечаю я. Это пока! Коротко говорит собеседник. «Почему у меня складывается впечатление, что что-то не так? Трей из-за задания такой хмурый, Или что-то случилось?» «Трей! Что происходит?» Все-таки спрашиваю, поравнявшись с ним. А то разговаривать, когда плетешься в хвосте, не очень-то удобно. Он бросает на меня странный взгляд, значение которого я не могу разобрать. «Еще сегодня утром я хотел поговорить с тобой кое о чем». — Но теперь это не имеет значения. Он опередил меня. — Что? — Вообще ничего не поняла. — О чем ты говоришь? — спрашиваю, пытаясь заглянуть ему в глаза, но он игнорирует мои попытки. — Забудь. Я все понял. Ты выбрала его. Трей внезапно останавливается и толкает меня за дерево. Не сразу понимаю, что это из-за звука автомобильного двигателя, который звучит все ближе. Он говорит оное. «Или кого я выбрала?» «Мне срочно нужно разъяснение, и я его получу». «Что ты имеешь в виду?» «Я ничего не понимаю, пожалуйста, объясни», — прошу его шепотом. «Конечно, можно и не понижать голоса, вряд ли нас услышат из машины за шумом двигателя. Но тут все скорее из-за сложившейся странной ситуации между нами». Трей отводит взгляд от дороги, по которой сейчас проезжает грузовик. Цепляю его взглядом, но не отрываюсь от собеседника. Он теперь смотрит точно мне в глаза. А что тут непонятного? Утром я сказал ему, что хочу признаться тебе в чувствах. А уже вечером вы держитесь за руки. И когда он только успел, — со злостью говорит Трей, — из меня выходит весь воздух. Тупо пялюсь на него. Что он сейчас в чувствах? переспрашиваю, ощущая себя полнейшей идиоткой. «О чем он, черт возьми, говорит? Какие еще чувства?» Трой кивает, внимательно вглядываясь мне в глаза, а потом отводит взгляд в сторону. «Именно! Я ведь был рядом долгое время, поддерживал тебя и помогал. Было бы странно, если бы я ничего к тебе не чувствовал». Он замолкает, внимательно разглядывает меня, словно пытаясь что-то прочесть на моем лице а потом внезапно сообщает. «Машина уехала. Идем дальше». Он шагает вперед, а я едва нахожу в себе силы двинуться следом. «Почему?» — прочищаю горло, прогоняя невесть, откуда взявшийся комок неуверенности. «Почему ты не сказал мне раньше?» «А это что-нибудь изменило бы?» — он горько усмехается. «Изменило бы! Конечно, изменило!» Если бы я знала о его чувствах до того, как мы попали сюда, я бы прислушалась к своим собственным, ведь Трей нравится мне. Он был рядом в ужасные моменты и всегда поддерживал меня, но... Перед внутренним взором появляется Ной. Его улыбка, манера разговора, то, как он ведет себя со мной, его руки и губы. Сердце бьется чаще от одних только воспоминаний о нем, о наших совместных моментах. «Ты задумалась!» — констатирует Трей. «А значит, я прав. Это ничего бы не изменило». «Нет, ты не прав!» — свистящим шепотом выдыхаю я. «Надо было раньше признаться. По крайней мере, тогда я бы не бросилась во все это с головой. У меня было бы время подумать. А теперь...» Замолкаю, не найдя что сказать. «Сейчас для меня уже ничего не изменить, и Трей прав. Я уже выбрала Ноя». «Не надо мне врать!» — отрезает он со злостью. «Раньше он никогда не разговаривал так со мной. Это ранит. Очень ранит. Несмотря на то, что нам не быть вместе, Трей все еще мне дорог. Он мой друг. И всегда им будет». «Пожалуйста, Трей!» — прошу, едва сдерживая слезы. «Ты несправедлив ко мне. Я ведь ничего не знала. И никогда даже намека не давала на какие-то отношения, кроме дружеских». Трей шагает дальше. Каждое его движение пропитано горечью. Чувствую себя виноватой. Что я делаю не так? В чем он обвиняет меня? Трей, пожалуйста, поговори со мной. Снова прошу, но он избегает моего взгляда. Слышу какой-то шум. Практически синхронно падаем за ближайшими кустами и смотрим на ярко освещенное здание впереди. Оно похоже на огромный склад. Возле широких ворот стоит идентичный только что уехавшему грузовик. Не вижу жнецов, только обычные люди. Трое молодых мужчин загружают что-то в кузов. «Трей!» — едва слышно шепчу я. Наконец он поворачивается и смотрит на меня. «Давай позже поговорим. Момент несколько неподходящий». «Ладно», — соглашаюсь неохотно. «Понимаю, он прав, но я не хочу оставлять все как есть». Он обвинил меня непонятно в чем, а потом закрылся в себе. Хочу во что бы то ни стало сохранить нашу дружбу. Минут двадцать молча наблюдаем, как троица носит из склада пакеты в машину. Надо что-то делать. Лежа в кустах, мы ничего не узнаем. Встаю на колени, снимаю с пояса ремень с оружием и передаю Трею, подозрительно наблюдающему за всеми моими действиями. — Что ты делаешь? — тихо спрашивает он. «Схожу на разведку. Я быстро. Попробую узнать более подробно, почему на этом складе активно работают ночью. А пистолет зачем сняла? Жнецы не носят оружие!» «Говорю я. Надеваю маску, и пока Трей не успел опомниться и остановить меня, бегу вперед, скрываясь за ближайшим зданием. Оно двухэтажное и отбрасывает длинную тень, которая прячет меня от посторонних глаз». Практически сразу в нижнем углу маски начинает мигать кружок, возвещая о поступившем сообщении. Открываю его, и перед глазами возникают яркие зеленые буквы. «Что ты творишь?» «Хоть и не могу этого слышать, но все равно ощущаю, что Трей на меня орет». Улыбаюсь. Адреналин гонит кровь, побуждая меня к действиям. «Спокойно. Я всего лишь посмотрю, что они грузят, и вернусь». Отвечаю с усмешкой, и слава Вселенной, что Трей ее не видит. «Вернись немедленно!» — говорит он. «Я скоро!» Начинаю обходить здание и оказываюсь на широкой дороге, которая ведет прямиком к складу. Принимаю самый невозмутимый и отстраненный вид, какой можно увидеть у всех жнецов, надеюсь, не выгляжу при этом как идиотка, и иду прямиком к грузовику». «Знаю, что рискую, но что мне будет, если грузчики увидят меня?» «Ничего. Они даже поговорить со мной не смогут». «Что у вас там происходит?» Внезапно появляется новое сообщение. И только тут я понимаю, что Трей отправил сообщение не лично мне, а в групповой чат. Едва сдерживаю ругательство. Он специально подставил меня перед Кейном, который, похоже, в бешенстве». «Все отлично. Небольшая импровизация. и Никакой опасности. Обещаю». Сообщение от Ноя. «Ева, ты обещала без происшествий!» Прикрываю глаза и проклинаю всех на свете. «Не сейчас. Ваши сообщения только отвлекают меня». Сворачиваю окно чата и ясно смотрю на окружающий мир. Мигающий кружок возвещает о том, что сообщения продолжают приходить. Но я игнорирую их, потому что почти дошла. Равняюсь с машины и иду к кузову, стараясь выглядеть при этом как хозяин вселенной. К моему счастью, это срабатывает. Грузчики не обращают на меня внимания, продолжая делать свою работу. Заглядываю в кузов. Одежда? Это всего лишь одежда. Хочу отправить сообщение, что тут, похожа ложная тревога, но что-то останавливает меня. Присматриваюсь внимательнее. Эта одежда подозрительно напоминает форму жнецов. Вот только у жнецов форма полностью черная, а тут присутствуют красные и оранжевые вставки. Что за... Чисто на автомате захожу на склад и оглядываю ряды стеллажей, на которых лежат пакеты все с той же одеждой. Это всего лишь догадка, но, думаю, я знаю, что это такое. новое введение от Сайлоса, про которое говорил Соренс. Он хочет переодеть всех жнецов, а потом выловить оппозиционеров, которые ничего об этом не знают. Открываю окно сообщений, игнорируя все, что пришло раньше, и быстро рассказываю о своей находке и догадках. Затем подхожу к столу в углу, на котором до этого заметила рюкзак. Вытряхиваю все его содержимое под стол и быстро пихаю внутрь пару пакетов с формой, не забыв при этом взять свой размер». Затем закидываю рюкзак за спину и иду прочь, заметив, что грузчики на этот раз провожают меня взглядами. Не нравится мне все это. Надо убираться отсюда как можно скорее. Тем же путем возвращаюсь к Трею, предварительно убедившись, что за мной не следят. Оказавшись в кустах, снимаю маску, чтобы нормально поговорить. Трей делает то же самое. Он выглядит встревоженным, и я спешу его заверить. «Со мной все в порядке» но надо как можно скорее передать всем остальным информацию, иначе трудно представить, что Сайлос и его жнецы будут делать с оппозиционерами, если начнут отлавливать их. Подозреваю ничего хорошего. — Ага, возвращаемся к вертолету. — Что? Почему? — искренне удивляюсь я. — До утра еще долго, может, удастся узнать еще что-то полезное. — Ты что, не видела сообщения от остальных? — Я не читала, они меня отвлекали. Что случилось? Вот оно, плохое предчувствие. Сработало. Надеюсь, с Ноем все в порядке. У них там не все гладко. Уходим. Трей возвращает мне ремень с пистолетом, быстро пристегиваю его, и мы тут же отправляемся в обратный путь. Надеваем маски, чтобы поддерживать связь с остальными. Но пока все тихо, не решаюсь писать Ною отдельно от остальных. Не хочу отвлекать его. Проходим около полукилометра, когда одновременно замираем на месте. Где-то далеко слышатся выстрелы. Чёрт возьми! Кто-нибудь отзовитесь! Вы слышали выстрелы? Быстро отправляю сообщение всем и жду. Жду и жду. Ответа нет. Трей берет меня под руку и тянет вперед. Двигаюсь на автопилоте. Сейчас мое тело здесь, но душа покинула его. «Ной? Где же он? Почему не отвечает?» «Бегите к вертолету, быстрее! Мы нарвались на Жнецов, нас раскрыли!» Приходит сообщение от Люка. «Теперь уже я хватаюсь за Трея. Бежим как можно быстрее. Выстрелы становятся все громче, мне это не нравится. Очень не нравится!» «Где Кейн? Ной? Дэвис? Что с остальными?» В голове проносится миллион вопросов, ответов на которые нет и быть не может. Спешим, как можем. В поле зрения показывается холм, возле которого мы разошлись. Вертолет почти сразу за ним. Внезапно Трей толкает меня в сторону, скрывая за высоким деревом. Наблюдаем, как двое из наших людей с такого расстояния я не могу определить, кто это. Выбегают из-за крайних домов. Через пять секунд они уже скрываются за холмом. Хочу двинуться вперед, но Трей удерживает меня на месте. Срываю маску, которая сейчас только мешает. «Что ты?» — начинаю я, но тут же замолкаю. Из-за домов показываются две машины, у которых нет крыши. Они едут в сторону холма и тут же скрываются за ним. «Бежим!» — едва сдерживая крик, говорю я. «Надо не дать им перестрелять наших и повредить вертолет!» Трей кивает, и мы очень быстро бежим вперед. На ходу снимаю перчатки, убираю их в карманы на штанах. Браслет отправляется в нагрудный карман. Сейчас не время для осторожности. Скорее всего, придется задействовать силу. Достаю пистолеты и прибавляю шаг. Жнецы гонятся за нашими. По-моему, это Кейн и Роб, у которых нет с собой оружия. И не замечают погони из двух человек. Скоро они их догонят. А я не могу этого допустить. Все наше преимущество в том, что мы в тылу врага. Стреляю по колесам в надежде замедлить транспорт. Пули попадают куда надо, но машины все равно едут вперед, пусть и медленнее. Зато нас заметили. Жнецы разворачиваются в нашу сторону, но мы не даем им шанса отстреляться от нас. Открываем огонь первыми. Я снимаю четверых, а трей – пятерых. Водителей больше нет, поэтому машины останавливаются». Добегаем до них, проверяя наличие живых. Таких не оказывается, тут же бежим дальше, скрываемся за деревьями у холма, ожидая возможной погони. Но никого нет. Это долго не продлится. «Беги к вертолету, бери еще оружие. Я останусь и задержу всех, кто направится в ту сторону», — распоряжаюсь твердым голосом. Вижу, как Трей тянется к маске и останавливаю его. «На это нет времени. Я надену маску, если все уже там». «Просто отправьте сообщение. Ну уже скорее!» Несколько секунд он медлит, а потом, скрываясь в тени деревьев, бежит вперед. Жду минут десять, непрерывно осматривая местность. Со стороны города никакого движения. От Трея и остальных нет новостей. А это странно. К черту все, терпения больше нет. Двигаюсь дальше. Только не в ту сторону, куда ушел Трей. Забираюсь на холм и медленно продвигаюсь по нему. Вскоре уже вижу вертолет, но людей не наблюдаю. Куда все делись? Хмуро осматриваю местность, краем глаза замечая какое-то движение сверху. Это выше по склону. Приглядываюсь внимательнее. Жнецы. Очень много жнецов. Они только начали спускаться с вершины, но много времени это не займет. Скрываясь за деревьями, перебежками начинаю спускаться вниз. Особого смысла прятаться нет, скоро они меня заметят. Вздыхаю более-менее свободно, только оказавшись внизу. Чтобы добежать до вертолета, придется преодолеть открытое место. Шестое чувство подсказывает, что надо подождать. Смотрю на холм, жнецы спускаются довольно медленно. А это что? Странный отблеск в лунном свете привлекает мое внимание. Приглядываюсь внимательнее. Примерно в 50 метрах от меня среди деревьев почти у подножия холма расположился снайпер. Похоже, Кейн и остальные знают о нем, раз не показываются из вертолета. А теперь я уверена, они там. «Ева! Трей! Где вы?» — всплывает сообщение от Ноя. Вздыхаю с облегчением. Жив. «Я за деревьями напротив вертолета. На холме какое-то подозрительное движение», — сообщает Трей. «Там жнецы. Их много. А еще я вижу снайпера. Он рядом. Попробую его достать». Отвечаю быстро. «Оставайся на месте», — приказывает Кейн. «Надо придумать что-то другое. Не хватало потерять кого-то еще». «Кого-то еще? Что?» «Кто?» — спрашиваю с замиранием сердца. «Мы кого-то потеряли. Тяжесть ложится на душу. Все должно было пройти просто. А кого-то из наших уже нет». «Стиан!» — коротко отвечает Кейн. «Я плохо знал этого парня, помню лишь, что он всегда был добр ко мне, улыбался и помогал на самых первых тренировках. Он не заслужил смерти. Злость просыпается где-то в глубине души, хочется рвать и метать, но надо выбраться отсюда живыми». «Надо убираться отсюда как можно скорее!» Тараторю как можно быстрее, отправляя сообщение за сообщением. Когда жнецы спустятся, нам не уйти. Трей, выходи из зарослей с западной стороны. Там снайпер тебя не увидит. Я уберу его. Пусть пилоты будут готовы взлетать в любой момент. Не все так просто. Мы не можем взлететь, — говорит Люк. Жнецы запросто собьют вертолеты в воздухе. Надо ждать подмогу и убирать их. Громко ругаюсь, но не отправляю плохие слова парням. Думаю, они и без того на взводе. В эфире сохраняется тишина, и я начинаю продвижение к снайперу. Он лежит неподвижно, и если бы я не знала, что он там, то ни за что не нашла бы его. Подбираюсь чуть ближе, теперь я могу снять его из пистолета, но если он профи, у меня всего один шанс. Целюсь, делаю глубокий вдох и стреляю на выдохе. Точно в цель. «Готов!» — отправляю короткое сообщение. Выбегаю из укрытия и бегу вдоль холма к вертолету. Там хотя бы есть оружие посерьезнее пистолетов. Бросаю взгляд наверх. Жнецы теперь движутся активнее. Их не меньше 15 человек, и все они бегут вниз, больше не скрываясь. Вижу, как из вертолета выбегают Ной и Дэвис. Они без масок. Трей показывается из-за деревьев справа от них. Поворачиваю голову вправо, внутри все холодеет. «Еще один снайпер, и целится он прямо в сторону Ноя и Дэвиса. Вскидываю руку с пистолетом, стреляю. Ничего не происходит». «Нет, патроны закончились!» Снимаю маску и что есть силы кричу. «Стой!» То ли снайпер-новичок, то ли мне везет, но он резко разворачивается в мою сторону. Кричу еще раз. «Ной, беги!» Пуля врезается в мое тело, словно кувалда. Отшатываюсь, едва не потеряв равновесие, но не падаю. Кровь хлещет из плеча, стекая вниз по руке, которую я теперь практически не чувствую. Больно. Крик рвется наружу, едва сдерживаю его внутри. Но больше всего злит не ранение, а то, что снайпер не доделывал свое дело. Он развернулся и снова целится в Ноя или Дэвиса. Без разницы, он успеет убить и того, и другого прежде, чем я успею добраться до них. Собираю всю свою силу и бегу к снайперу, до которого мне чуть ближе, чем до парней. Краем глаза замечаю, как Трей тоже откинул маску прочь и спешит к ним. Напрягаю мышцы на ногах и бегу, бегу! Слышится выстрел, и мой крик разносится по округе. Вижу, как Ной и Трей падают на землю и преодолеваю последнее расстояние в прыжке, сбивая стрелка с ног. Времени на демонстрацию силы нет. Прилагаю невероятные усилия, чтобы поднять раненую руку. Сквозь раздирающую боль, хватая снайпера за голову и резким движением сворачиваю ему шею. Руки падают вдоль тела. Рыдания рвутся наружу, когда я поднимаюсь и бегу к Ною. Слезы застилают глаза. Не разбираю дороги, но знаю, надо спешить. Подбегаю и падаю на колени рядом с лежащим на земле телом. Ной поднимает взгляд. В глазах написан полнейший шок. Трей лежит неподвижно, глаза невидяще смотрят в небо. Пуля попала в висок, раздробив правую часть головы, когда он сбил брата с ног, заслоняя собой. Его больше нет. Открываю рот, но из него не доносится ни звука. Я словно рыба, выброшенная на берег, хватаю ртом воздух, которого всегда будет мало. Поток слез, кажется, не прекратится никогда. Краем сознания слышу крики, но не понимаю, что кричат мне. Перед глазами маячит чье-то лицо. Фокусирую взгляд. Это Дэвис. Кричит, что надо уходить. Встряхивает меня, немного приводя в чувство. Затем проделывает то же самое с Ноем, который, кажется, оцепенел. «Уходите!» — шепчу едва слышно. «Забирайте его!» Не могу произнести вслух его имя. «Это же Трей!» Он всегда поддерживал меня, помогал, признался в чувствах. Боже, почему все так? За что? — Что ты? — так же тихо спрашивает Ной, но я его перебиваю. — Забирайте его и уходите. Я задержу Жнецов, потом сразу же приду. Чувствую, как энергия Жнеца поднимается во мне вместе с яростью. Сейчас я хочу только одного — убивать. — Как ты это сделаешь? — спрашивает Дэвис. — Разберусь. Вижу, что Ной не двигается с места, смотрит на меня стеклянными глазами. Он только что потерял брата, который спас его ценой своей жизни. Вероятно, он не захочет потерять и меня. Но если Жнецов не остановить, умрем мы все. — Ной, пожалуйста, доверься мне. Я не умру. Обещаю. — Ты не можешь этого знать! — почти орет он. Из вертолета выбегают Кейн, Роб и Люк. Смотрю в глаза Кейну. Мне даже говорить ничего не приходится. Они втроем хватают сопротивляющегося Ноя и утаскивают в вертолет. Дэвис подхватывает тело его брата. Внезапно накатывает ощущение дежавю. Вспоминаю последние мгновения в спирали. Я готовилась к смерти. Ноя силой уводили от меня. Сейчас он также кричит и умоляет меня не делать этого. Просто пойти вместе с ним. С трудом поднимаюсь на ноги, разворачиваюсь в сторону холма, с которого уже показались первые жнецы, направляющие на меня оружие. Даже несмотря на то, что стремительно теряю кровь, чувствую, как сила переполняет меня изнутри. Если бы у жнецов была способность извлекать свою силу, концентрировать ее и выталкивать из тела, то все враги уже были бы повержены молнией. Но ничего такого я не умею, поэтому стою между жнецами и вертолетом. Не знаю, что буду делать, у меня даже оружия нет. Но мимо меня никто не пройдет. Один из них вдруг срывается с места и бежит ко мне. В голове возникают мысли. «Идиот, у тебя же автомат в руках, надо было стрелять!» «А так, ты уже труп!» «Не двигаюсь с места, просто жду». Когда он подбегает, маленькие молнии уже потрескивают на моих ладонях. Хватаю его за голову, крича от боли в раненной руке. Разряд проникает сквозь маску. Этот не настолько силен, как Бишоп. Ему хватает одного удара током. Он валится на землю, а я выхватываю автоматы ослабевших рук. Больше никто не приближается. Оружие направлено на меня. Но они не стреляют. Бросаю взгляд за спину противника, истеричная улыбка расплывается на губах. «Умирать? Не сегодня!» Стреляю короткой очередью в ближайшего жнеца, наблюдая, как агенты оппозиции, зашедшие к ним за спиной из-за холма, делают то же самое. Кто-то начинает стрелять из вертолета, жнецы открывают огонь, несколько пуль пролетают в опасной близости от меня, но все уже кончено, нас больше. За считанные секунды расправляемся с жнецами, убиваем всех до единого. Ко мне подходит девушка-жнец из наших. «Ты Ева, верно?» Согласно киваю. «Надень, пожалуйста, браслет-подавитель, я перевяжу твою руку. Садитесь в вертолет, пора убираться отсюда!» Кричит она своим людям. Надеваю браслет и плетусь в вертолет. «Люди оппозиции обгоняют меня и занимают места». Вижу Кейна и Роба, стоящих на подножке с автоматами в руках. «Где Ной?» — бесцветным голосом спрашиваю у них. «Пришлось его вырубить», — Кейн пожимает плечами. «Качаю головой и захожу внутрь. Жду, когда девушка-жнец остановит кровь и забинтует мою рану. Когда вертолет набирает высоту, опускаюсь на пол рядом с телами Стиана и Трея». Опускаю голову на грудь второго и даю волю слезам, совершенно не стесняясь зрителей.